Что ж, вот так мой мальчик промолвил чейт наконец и не стал продолжать, как будто сказано было уже достаточно. Он взъерошил мои короткие волосы. Барич, меня постриг, сказал я внезапно. Вижу. Я ненавижу их, они колются, и я не могу спать. Капюшон не держится, и я выгляжу глупо. Ты Выглядишь, как мальчик, оплакивающий отца. Некоторое время я молчал. Я думал о своих волосах, как о немного более длинном варианте стрижки барича. Но чейт был прав. Волосы были подстрижены, как у мальчика, оплакивающего отца, а не как у подданного, скорбящего по своему королю. Это рассердило меня еще больше. Но... «Почему я должен оплакивать его?» У Чейда можно было спросить то, о чем я не осмеливался заговорить с Баричем. Я даже не знал его. «Он был твоим отцом!» «Он зачал меня с неизвестной женщиной. Узнав обо мне, он уехал. Отец! Он никогда не думал обо мне!» Я чувствовал себя бунтовщиком, произнося это вслух. Все это приводило меня в ярость, безумное страдание барича а теперь еще и тихая скорбь Чейда. Этого ты не знаешь. Ты слышал только сплетни. Ты недостаточно взрослый, чтобы понимать некоторые вещи. Ты никогда не видел, как дикая птица отвлекает хищников от птенцов, притворяясь раненой. «Не верю в это!» — сказал я, но между тем уже не был так уверен в праведности своего негодования. Он никогда ничего не сделал, чтобы дать мне знать, что беспокоится обо мне. Чейд обернулся, чтобы посмотреть на меня, и глаза его были запавшими и покрасневшими. «Если бы ты знал, что он беспокоится, знали бы и остальные». «Когда ты станешь мужчиной, может быть, поймешь, чего ему это стоило. Не знать тебя, чтобы ты оставался в безопасности, чтобы враги Чивола не замечали тебя». «Что ж, теперь я не узнаю его до конца моих дней», — сказал я сердито. Чейд вздохнул. И конец твоих дней наступит гораздо позже, чем наступил бы, если бы твой отец признал тебя наследником. Он помолчал, потом осторожно спросил. «Что бы ты хотел узнать о нем, мой мальчик?» «Все. Но откуда ты его знаешь? Чем спокойнее был Чейд, тем увереннее я себя чувствовал». Я знал Чивола всю его жизнь. Я работал с ним много раз. Мы были, так сказать, рука и перчатка. Ты был рукой или перчаткой? Каким бы грубым я ни был, сегодня Чейт упорно отказывался сердиться. «Рукой», — сказал он, немного подумав «Рукой, которая действует исподволь Незаметно прикрытая бархатной перчаткой дипломатии» «Что ты имеешь в виду?» — спросил я Против собственной воли я был заинтригован «Можно кое-что сделать?» — чей-то откашлялся Что то может случиться и это облегчит работу дипломату или заставит противную сторону с большей охотой вести переговоры. Что-то может произойти?